Любвеобильный отец Джон Гонт Для того, чтобы впоследствии не запутаться окончательно, нам придется вернуться назад и чуть подробнее остановиться на истории про отца короля Генриха IV. Джон Гонт был женат трижды. Первая жена, Бланка Ланкастерская, принесла супругу титул герцога Ланкастера и родила Джону семерых детей, из которых выжили трое, две дочери и сын Генрих, будущий король Генрих IV. Бланка умерла в 1368 году, когда Джону Гонту было 28 лет. К этому времени он уже вовсю крутил любовь с одной из фрейлин супруги, Кэтрин. Джон даже замуж её выдал за Хью Суинфорда, чтобы сподручней было. Так поступали многие короли и принцы, ничего необычного. После смерти Бланки Джон Гонт женился на Констанции Кастильской. Родились двое детей, но мальчик вскоре умер, выжила только дочка. Констанция тоже умерла, и к моменту её смерти у Джона Гонта и овдовевшей Кэтрин Суинфорд имелось уже не то три, не то четыре общих ребёнка. То есть про трёх мальчиков-бастартов известно точно, а насчёт девочки Джоанны мнения в источниках расходятся. При этом у Кэтрин и в законном браке были дети. Про двоих известно достоверно, а ещё две девочки под вопросом. В 1396 году Джон Гонд получил разрешение короля Ричарда II жениться на Кэтрин Суинфорд. Поскольку невеста была не королевской крови, на брак требовалось особое разрешение. Роман, длившийся как минимум четверть века, если не дольше, получил, наконец, официальное оформление. Более того, дети Джона и Кэтрин были легитимизированы папской буллой, то есть решением Ватикана стали считаться законно рожденными Ланкастерами. А это означало что? Правильно. Трое мальчиков являются законными наследниками не только самого Джона Гонта, герцога Ланкастера, но и английского престола, если до потомков Гонта дойдёт очередь. А очередь-то дошла, хотя никто этого не ожидал. Правда, король Эдуард III ещё в 1376 году признал Джона и его потомство наследниками королевства, но всё равно до третьего сына было ещё как до луны. Мальчики герцога Ланкастера и Кэтрин Суинфорд, Джон Генри и Томас носили родовое прозвище Бофор. В некоторых транслитерациях «Бофорд» или «Бьюфорд». Вот это нужно запомнить обязательно. Как только Генрих IV стал королем, он немедленно исключил Бофоров из линии престола наследия. Зачем ему потенциальные конкуренты в лице единокровных братьев и их детей? Папскую буллу он отменить, само собой, не мог, так что мальчики-ланкастеры остались законорожденными, но отнаследовать престол больше не могли. Нарушил наш новоиспеченный король старую заповедь — не обижать младших.